Евгений Шадько Заповедное слово Жена подала мне цветастый кесет, который только что сострочила на машинке. Я высыпал в него шесть пачек махорки. — Ватник нечисть чисть, — предупредил я и надел ссохшиеся кирзовые сапоги. — Ты опять за свое, — со вздохом сказала жена, подавая мне мешок в дверях. «Ну, Водя, Водя!» — ответил я и потер о опобеленную стенку. «Водя!» — прощала Алюшка. Первые пятьдесят километров дачи до поселки не интересовали меня, ну его, фурбанизм. На шестом десятке мелькнул певенький теленок с пятнами вокруг глаз, будто в очках. «Пошел, пошел материал!» На сто первой версте я вылез из вагона. Парная тень застилала глаза. Я свернул козью ногу, поспел под заросший подбородок, пятнадцать дней не брился, и спросил железнодорожника с металлическим сундучком. — Сумнительно, что это? — А это ж выхало. — А не видишь? — ответил он язвительно. Я выбрел на площадь. Автобус до Жмыхова стоял у райка. Я поискал хоть какую-то телегу, чтоб с тянем беспременно не нашел, и взошел в автобус. Был он горжий, молочного цвета, совсем не то. Два-три пассажира дремало, кондуктора тоже не имелось, не разговоришься. Я оторвал билет, и Сипа сказал, «Студена, быть-то бы, ай, не больно». Никто не откликнулся. Когда за окном залучились огоньки села, я постучал водителю. — Отчини дверцу, отчини! — закричал я. — Закружаю я лишь с длелта. — Не означай мимоедом избу прошмрыгнешь. — Я вас не понимаю, — отвечал водитель в тихом моему удовольствию. Я быстро пошел к крайней из бедума, Первонаперво. Парноу, как водится, молочка, и спью. И спью, а там разговор сам потекет. Сопя, я постучал. Мне стали открывать, не спрашивая. Патриархальность, патриархальность-то какая! Подумал я и воскликнул. Примать странника! Истинный сумрик на меня кинул лишащий взгляд хозяин. Проходь-проходь, светлый ходок, — улыбнулся он космата с лукаиной Чай по радуги пришел. «Ой-ей, по-ей!» — ответил я, входя и доставая сразу кисет. Я в пояс поклонился хозяину по рукам, видать, изрядному пахрю. «Парнул бы, что быть, молочка! Ужнее его бризонь! Студен шибко!» — Ай, ромку не примешь. — Ухолодалось? — сейчас спросил хозяин. Ушел за перегородку, чего-то там пошибаршил и вынес в ерюмочку. Я выпил и что-то отдало вроде коньяком. — Энду слеза, прав похвалил я и утерся кисетом Сам был отгонишь, казенная! — Ай, «Ты садись, папаша, расцепонивайся!» Он указал мне на красный угол и поставил на стол бутылку. «Не мешкай и почнем!» «Что ж, почнем!» — согласился я и начал вторую юнку. «Вы петь будете или речитативом?» — вдруг спросил хозяин любопытно. «Славный такой мужик!» — подумал я радостно. Сейчас про жут, про озень и потолкуем, а там изуповедное слово выскакнет. — Начинайте, не стесняйтесь, — сказал пахарь и налил мне третью юнку. — Чего он начинать-то? — спросил я любезно. — Сбыли ими начинайте, — попросил он и сбегал для чего-то за переголовку. — Уважать надо мужика. — решил я и начал школьной скороговоркой. — Ужон сушку-то бросил за ракет в куст. — И спала тебе, детинушка, торговый гость. — Стой, стой! — изумленно спросил хозяин и кинулся за перегородку. Я схватил его за руку и запел. — Мне, царевну, и дар мне надо. Чудо-юдо я и так победил. Он надел пенсне и удивленно уставился на меня. «Я тебе еще сплюшу!» — закричал я. «Хошь лубянул кадрин хошь лыковый перепляс!» Я пошел выделывать сапогами, размахивая кисетом над головой. «Сливайся с народом!» — радостно стучало в груди, когда я зазумно дробил сапогами перед милым пахарем. «Сливаюся и стираю грань!» Пахарь, однако... Кузнава бросился от меня за перегородку, я в присядку вкатился за ним туда и едва не сбил с табурятки включенный магнитофон. — Это что за агрегат? — спросил я тоскливо. — Слушайте, бросьте дурочку ломать, — сказал он раздраженно. — Вы из Москвы? — Из ней, — сознался я. — В народ командированный. — Сметься, чтоб! На трое сутки! — А ты что? — я кивнул на магнитофон. — Наука, что ли? — Она и есть, — ответил он. — Институт этнографии в именный сектор. — На диссертацию материал наскрываешь, что ли? — спросил я. — Да и ее... — ответил он сам вздохом.